Глава двадцать На память. «Виталий Иванович, мне лучше пойти к нему», — сказала Женя. «Пожалуйста, оставьте меня. Вам его не победить». Я обернулся на девушку. По ее щекам текли слезы. «Дурочка, я бы не сбежал, даже не будь она моей сестрой. Ты разве не слышала, что этот ублюдок хочет тебя занекрить?» Я не позволю этого сделать. Он не человек. В нем две сущности. Одна из них — это сильнейший пространственный маг ТРО, а вторая — темнее самой тьмы. Так говорила мне мама. И уже давно побеждает вторая его личность. Это важная информация. Так значит, пропавший 15 лет назад ТРО, который служил инквизиции, на самом деле некромант Базилио... Или он стал некромантом уже после? Черт, а может вторая личность Базилио — это его могущество? Та невидимая хрень, которой принадлежит силы темных скрижалей. По спине прошел холодок. Враг даже опаснее, чем я себе мог представить. Похоже, он владеет пространственной магией на невероятном уровне. А еще он сильнейший некромант. Но отступать я даже не думал. Тем более моя армия уже была здесь. Сотня советских холодильников, две тысячи элитных монгольских воинов, мамонт в новой броне, огромный джиггернаут, невидимый Ёши и вишенка на торте, отряд механоидов Микипера, который явно пополнился новыми скелетами. Вся моя армия была здесь». Базилию пришел на мои земли, и я готов был устроить ему теплый прием. Небо было полностью затянуто тучами, словно предвещая жестокий бой. — Ого, какая армия нежити! — с нарочитым удивлением Базилию оглянулся по сторонам. — Могильников, хочешь, мы устроим бой за Женю? Твои бойцы против моих! Кто победит, тот и получит девушку, прямо как в рыцарских поединках. Сзади Базилию из ниоткуда стали появляться нечто вроде темных призраков. Сначала появилась сотня огромных трехметровых воинов в броне с головы до пят. Сразу за ними возникли пять гигантских минотавров высотой в десять метров. «Быки были вооружены огромными топорами, и от них перло такой некроэнергией, что инстинкт самосохранения сходил с ума и говорил «беги со всех ног!» «Я даже не буду использовать костяного дракона!» — сказал Базилио, и на секунду показал в воздухе призрак огромного дракона, что парил над его армией. «Моих бойцов меньше, но они сильнее!» Поэтому бой будет честным. Принимаешь вызов могильников. Это была провокация. Базилио, очевидно, уже понимал, что если убьет меня, то произойдет возмездие моего шедевра. Цель врага — сделать так, чтобы я собственноручно отдал ему Женю. — Что это за магию ты используешь? — спросил я, смотря на армию Базилио. Ничего подобного ей близко не видел. «Это твоя нежить?» «Это темные тени», — ответил Базилио с жуткой ухмылкой. «Высшая нежить!» «Не буду лукавить, они очень сильны, но у тебя есть шансы победить. Твоя армия тоже хороша. Полгода назад ты разбил войско Джона Акулы без каких-либо потерь. Это достойный результат». Он продолжает меня провоцировать. До появления темных теней я считал свою армию очень грозной силой, но на фоне этой высшей нежити мои воины словно дети в песочнице. Ко мне подошел Микипер, на его плече была Инга. «Господин, дайте мне приказ их уничтожить!» Глаз механоида блеснул красным. «Нас больше, и враг в окружении. Мы их перебьем!» За полгода экипировка Микипера изменилась. Добавились бронепластины и появилась мощная винтовка за спиной Но этот скелет все тот же, жаждет драки в любой ситуации Черт, мне даже интересно посмотреть, на что моя армия способна против высшей нежити Но этот бой вряд ли имеет смысл Мне просто нужно использовать шедевр Правда, я не знаю, сработает ли он против такого чудовища У него может оказаться какой-то трюк в запасе, и он избежит моей атаки. Желательно его как-то обездвижить или хотя бы отвлечь. Скорость — вот чем опасен Базилио. «Инга и Микипер, приглядывайте за Женей!» — скомандовал я. Базилио владеет пространственной магией и может попытаться ее выкрасть. Темные тени, что были рядом с Базилио, исчезли. На его лице было читаемое недовольство могильников я же предложил тебе вполне честное противостояние почему ты просто не согласишься почему твой отец был таким же я предлагал ему жить спокойно и просто забыть катерину но он был готов сражаться за нее на смерть а ведь мне просто нужна была всего одна женщина разве я многого просил «Я десятилетиями подавлял сущность его могущества! Десятилетиями! Почему я не могу получить то, что я желаю?» Базилио выдвинул в сторону руку, и фланг советских холодильников смело в лепешку, будто их придавил невидимый огромный пресс. Скрежет стоял такой, что хотелось зажать уши. Всего за пару секунд это чудовище уничтожило то, что казалось уничтожить невозможно. Зилы перебили армию десанта морских котиков, не получив даже царапин, а здесь их буквально раздавили. Огромная злость некроманта передавалась всплеском некроэнергии. От такой мощи перехватывало дыхание, но в первую очередь я защищал барьером не себя, а Женю, которая стояла рядом». «Каждый день голос в голове мне нашептывает, ты можешь уничтожить любого, этот мир будет у тебя на коленях!» Продолжал свою тираду Базилио. «Раз я могу уничтожить любого, то должен получать то, что хочу!» «Могильников, я лишу тебя армии, и ты потеряешь все свои силы, а после я заберу Женю!» Повзрослев, она стала очень похожа на Катерину. Базилио стал давить пространственной магией монгольскую армию. Рядом с ним появились тени бронированных воинов и минотавры, которые тоже вступили в бой. События принимали бешеные обороты, поэтому надо было действовать незамедлительно. Боя армия делает как раз то, что нужно, недолго сдерживает Базилио. Пока враг поддался ярости, это отличный шанс его уничтожить. Я прикоснулся двумя пальцами к татуировке волка на запястье и прошептал, Гастелла, явись!» Возле меня возник призрачный волк, он был куда больше обычного. Гастелло еще ничего не сделал, но этот призыв уже взял мои жизненные силы и почему-то забрал часть некроэнергии. Плата за использование шедевра крайне высока. «Поглоти Базилио!» — приказал я и показал рукой в сторону некроманта. Тот был занят уничтожением монгольской армии, от которой уже осталось меньше половины. «За такого монстра плата слишком мала!» — прорычал волк. «Отдай мне свою руку!» «Чертов волчара!» Он уже забрал у меня часть жизненных сил и хочет еще. Я вообще-то только недавно вылечил руку от черноты. Ладно, у меня есть один вариант. Должно сработать. «Микипер, дай свою руку!» — рявкнул я. Механоид без каких-либо вопросов оторвал свою руку и передал ее Гастела. Микипер иногда намеренно тупит, но сейчас он действовал быстро, под стать ситуации. Даже догадался сразу отдать руку волку. Гастелло поглотил плату и недовольно произнес. «Кажется, меня обманули, но где?» «Поглоти Базилио», — приказал я. «А после навсегда закрой серый мир». Призрачный волк ринулся к некроманту. Шедевр заключен в нем. Надо просто, чтобы Гастелло достиг Базилио. От монгольской армии практически ничего не осталось. Костяной дракон яростно пикировал на Чингисхана. Минотавры разбили огромными топорами Джигернаута и Мамонта. Лишь Йоши доставлял им проблемы, появляясь из невидимости всегда в разных местах и нанося удары. Это привлекло внимание Базилио, и тот решил сам уничтожить Йети. Некромант поймал его своим пространственным давлением и хотел раздавить. Но как раз в этот момент могильный волк Гастелло достиг Базилио. Все темные тени и сам Базилио исчезли. Полностью пропала жуткая некроаура, а на небе, затянутом тучами, вдруг появился просвет. Мой шедевр сработал. Базилио отправлен навеки в серый мир. Еще некоторое время я был насторожен, Просто не мог поверить в победу над таким чудовищем. А когда, наконец, поверил, то рухнул на колено практически без сил. «Виталий Иванович!» — вскрикнула Женя, подбежав ко мне. «Все нормально», — ответил я, выставив руку. «Просто я очень сильно устал. Бой был скоротечен, но забрал у меня абсолютно все. Повезло, что вообще получилось победить». Я встал и посмотрел на поле битвы. От моей прекрасной армии мало что осталось. Радовалось, что выжил Чингисхан, Йоши и Микипер, мой главный костяк полководцев, но потери все равно были огромными. Хотя я готов был отдать даже больше для победы над Базилио. «Виталий Иванович, вы невероятны!» Женя секунду сомневалась, а потом бросилась меня обнимать. — Можешь больше не называть меня на «вы». Ты же моя сестра. — Это непривычно. Девушка чуть засмеялась. — Согласен. Надо проверить, что там с классом. Да и мы не сделали общую фотку. — Тут, блин, такое сражение произошло. Какая фотка? — Выпускная. Ответил я с улыбкой и подумал, что надо провести ритуал по восстановлению памяти как можно скорее. «Сколько я всего забыл!» Из-за угла школы прибежала Надя. Вокруг нее была морозная аура. Никогда не видел эту женщину такой. Она была сильно напряжена и готова к бою. «Все хорошо», — махнув Наде рукой, сказал я. «Все уже закончилось». «Что это вообще было?» — спросила девушка, подойдя ближе. «Конец долгой истории», — ответил я. Потом все расскажу. Класс 4В испуганно ютился в углу актового зала. Ученики с большим удивлением смотрели на Виталия Могильникова и Женю Кислицыну, которая спросила об общей фотографии. «Какая фотография?» — воскликнула Даша Заноза. «Там какие-то взрывы, и непонятно, что происходит». Кепка кричала, что защитит нас от некроэнергии, но нам ее потуги вообще никак не помогали. «Мы тут чуть ли не сдохли!» «Да ладно, не приукрашивай!» — отмахнулся Олег Пила. «Нам хреново было это правда, но все живы. Виталий Иванович, это же вы нас спасли!» «Давайте просто сделаем фотографию на память», — устало сказал учитель алхимии. «Концерт некрошансона «Тверь».» Эльберт злобен косо смотрел на своих спутников, Арин Метелицу и Тимофея Ильича. Инквизитору нравился концерт, на который дал билеты могильников, а вот его друзья злобину не нравились. Еще и какая-то тревога произошла в чите. Отпуск у мужчины не заладился. Радовал душу инквизитора только некрошансон. Тайная страсть злобина, о которой недавно случайно узнал Виталий Могильников. «Москва — оперативный штаб Инквизиции». Весь отдел пребывал в шоке. Даже стальная леди Тамара Викторовна была удивлена произошедшему в Чите. «Базилио уничтожен. Некромант, чья сила выходила за все рамки, исчез». «Наконец русская Инквизиция отмылась от позора», — сказала Тамара Викторовна, смотря на мониторы. Правда, жаль, что все сделал другой некромант. Немного позже. Собрание высших инквизиторов. После доклада о событиях в Чите несколько минут Совет молчал. Гордость высших инквизиторов была ущемлена. Проект «Могильный волк» показал себя слишком хорошо. Тут и победа над Костяным князем, и уничтожение армии американского некроманта. А теперь еще и устранение Базилио Это только самое свежее Еще была значимая победа Над Раскольниковым Предателем Инквизиции Который был учеником Базилио Предлагаю сделать Виталия Могильникова Высшим Инквизитором Предложил полковник Смирнов Он это заслужил Могильников мне не нравится Но своими делами Он все доказал В Совете возникло гробовое молчание. После долгих споров Виталия Могильникова все же решили сделать Высшим Инквизитором. Правда, Читинский некромант от этого звания в итоге отказался. Его кошка Инга сказала Япт, это просто прикормка. Они хотят еще больше нагрузить тебя работой». Конец книги. Читал Константин Загадский.